Валерий Пылаев Волков Гимназия номер 6 читает Вадим Пугачев: Пролог: Утро не задалось с самого начала. Сперва выбила автоматы во всем доме, потом забрахлил газовый котел, и даже кофемашина попыталась взбунтоваться, выдавая в кружку вместо привычного ароматного напитка что-то невразумительное. По отдельности все это вполне могло и не значить ничего особенного, но вместе я уже давным-давно научился чувствовать крупные неприятности заранее. Но пока еще не утратил умения надеяться, что все непременно закончится хорошо. Что на этот раз точно пронесет, а там уж как-нибудь наладится. Нет, точно не наладится. К обеду признаки надвигающегося пушистого зверька достигли такого размаха, что их почувствовал бы любой, даже самый обычный человек. Воздух пах озоном, как после грозы, только на небе уже вторые сутки не было ни облачка. А после обеда сработали сторожевые чары на периметре. Я даже не стал смотреть на индикаторы, почувствовал и так. Сначала едва уловимую вибрацию в эфире, а потом и кое-что посильнее, чужое присутствие. Да еще какое! Незваные гости не прятались, будто возвращались в свой собственный дом. Они приперлись без приглашения. Поэтому я и вычислил их почти сразу еще от Шлагбаума. Даже до того, как вдалеке послышался шум мотора и над соснами с карканем взлетела стая ворон. Еще километр-полтора по извилистой грунтовой дороге, на такой не очень-то разгонишься. Вполне достаточно времени, чтобы удрать или приготовиться драться. Впрочем, зачем? Не то, чтобы я был так уж рад нежданно-негаданно нагрянувшей компании, но все-таки через лес к дому ехали те, кто вряд ли желал мне зла. Не друзья, конечно. Уже очень-очень давно не друзья. Но и не враги. Здоровенный черный джип, похоже, на крузер какой-то из свежих моделей, остановился у гаража рядом с моей Нивой. Ровно, аккуратно, почти бампер в бампер, можно сказать, вежливо. Водитель распахнул дверь и выбрался наружу. Негромко выругался, попытался стряхнуть грязь с ботинок. Но потом махнул рукой и зашагал к дому. Двое остались в машине. Я не мог разглядеть их. Просто знал, что они там, внутри, прячутся за тонированными стёклами. Младший, кажется, даже попытался сообразить что-то вроде заговора для отвода глаз дилетанты. Не то чтобы мой бывший шеф всюду таскался со своей компанией, и вряд ли он так уж опасался встретиться со мной в одиночку. Но отчаянное положение требовало отчаянных мер, видимо, группа поддержки понадобилась для чего-то особенного. На лестнице раздались тяжелые шаги, и я запоздало подумал, что надо было встретить гостей внизу, а не ждать, пока они натащат в дом грязи или хотя бы уселся за стол, или... Ничего не успел. Когда дверь распахнулась, я так и стоял посреди кабинета с недопитой чашкой кофе в руках. «Здравствуйте, Илья Иванович!» «Ну, здравствуй, Сережа. Шеф огляделся по сторонам. «Вижу, обжился уже, обставился!» Дурацкое начало. Для любого разговора, и уж тем более для серьезного. Дорога от Москвы до моей глуши занимает часа полтора не меньше, даже если гнать. Времени было достаточно, но шеф так и не придумал ничего лучше, чем назвать меня именем, которым я не пользовался уже лет тридцать, с тех самых пор, как наши дорожки разошлись окончательно. И до чего же ему было неуютно и неудобно и в ситуации, и в кабинете, и даже в собственном костюме. Впрочем, в этом я его как раз понимал, за неполную сотню лет вполне можно научиться носить двойку или тройку и правильно подбирать рубашку, галстук и даже носки, но вот привыкнуть вряд ли. Чужое оно для нас и своим не будет, видимо, уже никогда. Шеф давно стригся в модных московских салонах, брился чуть ли не до зеркального блеска и всячески пытался подчеркнуть собственную современность, иногда даже удачно, но стоило чему-то пойти не так, и весь напускной лоск последних десятилетий тут же слетал с него, как шелуха. Когда шеф принялся теребить ворот, я не выдержал и все-таки пришел на помощь. «Давайте сразу к делу, Илья Иванович, насколько все плохо? В смысле, если уж вы решили обратиться ко мне?» Шеф недобро зыркнул из-под кустистых бровей, но ответил спокойно, без злобы. Явно уже сообразил, что шило в мешке не утаишь. Все равно придется достать его наружу и совместными усилиями сообразить, что тут можно сделать. Если вообще можно. Насколько? Настолько, Сережа, вздохнул он. Ты будто новости не смотришь. Даже соцсети читаю, Илья Иванович. Я попытался сострить, но вышло, похоже, так себе. А если конкретнее? Если конкретнее самолеты уже в воздухе, время подлета до границы 45 минут. Выходит, кофемашина-то не зря бунтовала. На мгновение проняло даже меня, да так что все внутренности скрутило узлом, а небо где-то высоко над крышей чуть ли не в прямом смысле сжалось вовчинку и застыло намертво. Ослепительно синим ломтиком привычного бытия, которому осталось, всего ничего. 45 минут. Ваш уж, я едва удержался, чтобы не прибавить чего покрепче. Могли бы и пораньше сказать, Илья Иванович. Могли, тоскливо отозвался шеф. Но еще надеялись, что успеем, что получится. И в итоге поехали ко мне, когда просрали все на свете. Просрали. Ты, Сережа, говори, да не заговаривайся. По кабинету будто вихрь пробежал. Бумаги полетели со стола на пол. Стекла задрожали, и даже матовая поверхность кофе в чашке заребила, расходясь кружочками. Только что передо мной стоял успешный делец, хозяин жизни, то ли крупный бизнесмен, то ли чиновник примерно того же калибра. Дядечка лет это к 50 с хвостиком, среднего роста и крепкий, разве что самую малость раздавшийся в талии от избытка сидячей работы. Усталый, серьезный но при этом вполне благожелательный. И вдруг оболочка треснула, и на мгновение я снова увидел шефа в прежнем облике. Могучего великана с окладистой бородой, подпирающего потолок кабинета островерхим шлемом с кольчужной сеткой. Огромного, сурового, и все же способного внушать не только страх, но и граничащие с уступлением восторг и почитание. На него даже стало больно смотреть, Пластины лат на широкой груди заискрились, расходясь во все стороны лучами яркого света. Но кого-то другого это, пожалуй, действительно произвело бы впечатление. «А вот и не напугайте, Илья Иванович!» Я улыбнулся, поставил чашку на стол и демонстративно сложил руки на груди. «Да и потом, какое теперь мне дело?» «Это твоя работа, майор!» — рявкнул шеф. «Не, так не годится». Я больше не на службе, я пожал плечами. По вашей, между прочим, милости. Странно, но мои слова будто отрезвили шефа. Не поставили на место, даже голову не остудили, зато, похоже, заставили задуматься, хоть немного. Мы всегда на службе, Сережа, уже без злобы, проговорил он. Но дело даже не в этом. Просто скажи, ты можешь? Игра в гляделке продлилась недолго, в конце концов ответ мы уже знали и пусть шефу пришлось засунуть свою гордость куда подальше, чтобы приехать сюда, а я не слишком-то этому обрадовался. Никакого выбора на самом деле не было у обоих. Звания, звездочки на погонах, контора, старая дружба и соперничество еще старше. Все это изрядно меркло перед тем, что ожидало нас всех в течение ближайших суток. Шеф мог сколько угодно ошибаться в своих решениях, Но в одном он все-таки был прав. Мы выбрали работу, с которой не уходит. И выбрали так давно, что менять ее, пожалуй, уже поздно. «Могу», — вздохнул я. «Ну или думаю, что могу». «Отлично!» — в глазах шефа зажглись нетерпеливые огоньки. «Сколько времени нужно для подготовки ритуала?» «Минут десять», — я на мгновение задумался. «Может, чуть больше. Если не сработает, как раз успеем налить по стакану». «Выйти на балкон и посмотреть, как этот несчастный мир...» «Тьфу! Да иди ты, Серёжа!» — проворчал шеф. «Помощь нужна?» «Лишней не будет», — я шагнул к двери. «Спускайтесь в подвал, Илья Иванович, и тех двоих тоже по пути прихватите». Все вдруг стало каким-то легким, чуть ли не воздушным. Теперь, когда дороги назад уже не было, оторопь отступила. И осталось только любопытство. Чистый дистиллированный интерес, щедро разбавленный чем-то вроде радостного предвкушения. В самом деле, почти 70 лет, с самого октября 62-го держать под рукой волшебную кнопку и не иметь морального права нажать. Слишком большой риск и слишком великаться на ошибки. Была до этого дня. И если уж мир катится в тартарары, самое время изящно исправить все чуть ли не в одиночку провернув то, о чем даже величайшие из умов и прошлого и современности могли только мечтать. Что может быть круче? Проходите, господа. Я не глядя щелкнул выключателем, зажигая свет в подвале. И становитесь вокруг стола. Круг силы? пробормотал шеф. Я думал, ритуал не настолько затратный. Он действительно не настолько затратный и даже не нуждается в каких-либо спецэффектах. Я достал из нагрудного кармана самый обычный маркер и принялся чертить символы прямо на столешнице. «Вы сами знаете, что точка приложения энергии куда важнее ее значения, особенно в таких делах». «Тогда зачем?» «Просто посмотреть», — улыбнулся я. «Должны же вы трое хоть чему-то научиться, верно?» Шеф нахмурился, но промолчал. Его зам стоял напротив с неподвижным лицом, будто высеченный из камня. И только в младшем, похоже, осталось еще хоть что-то человеческое». Он скривился, шумно выдохнул через нос и одними губами прошептал «Козел!». «Мы никогда друг другу не нравились. Быстро-то как все, Сережа!» Шеф с недоверием посмотрел на буквально вылетавшие из-под моей руки символы. «А ты уверен?» «Конечно же, Илья Иванович», — усмехнулся я. «Конечно же, нет. Чтобы точно рассчитать такие операции, нужна минимум докторская по физике» а я даже институт не закончил. Но в общих чертах я закончил чертить и отшвырнул маркер в сторону. Короче говоря, должно сработать. Я откачусь обратно на месяц, может быть, на полтора, или чуть меньше, на три недели. Этого хватит? Должно хватить. Шеф сложил на груди здоровенные ручища. Как, как доберешься?» «Сразу же ко мне, Сережа, бегом!» «Если доберусь, — поправил я». Одна ошибка, и меня в буквальном смысле размажет по эфиру, как маргарин рама по хлебной корке. Я достал из ножен прихваченный когда-то сваряга кортик и осторожно ткнул себе острием в палец. Для символов и контура сгодился бы имел и самый обычный карандаш, но завершать полагалось кровью. Личной подписью, таким финальным оператором, который запускал сложнейший алгоритм ритуала. Ну, должен был запустить. «Что ж, господа, момент истины», — проговорил я, протягивая руку к столу. И все заверте...